Глава тридцать девятая. Тео. Половина седьмого вечера. Тео сидел за столом, глядя на реликвии, оставшиеся ему от брака с Сашей. копия обручального кольца с огромным бриллиантом. Ключи от дома в Полтонзе. Ключи от Даймлера. От Рэндж-Ровера. Он никогда не разрешал ей садиться за руль своего любимого Бентли, бизнес-план ее новой компании. Мистер Хеннеси оказался симпатичным молодым человеком, обладающим несомненным умом, но его новая клиентка несколько ввела его в заблуждение, и Тео было искренне его жаль. С одним делом было покончено». «Теперь надо позвонить Манго и назначить с ним встречу, затем немного поработать, а потом попытаться поговорить с Гарриетт». Голос Манго звучал устало. Он сказал, что у него был трудный день, но он все равно хочет встретиться с отцом. «Я тоже», — сказал Тео, — «вриться в восемь часов». «Чудесно», — ответил Манго. Два часа Тео честно старался работать и не думать о Гарриетт, но, наконец, не выдержал и позвонил ей на квартиру. Никого. Позвонил в ателье. Никакого ответа. Позвонил Руфусу, Тилли и даже домой Хэдлай Дрейтона. Трубка взяла Эннабел и сообщила, что все в больнице, а ее оставили дома отвечать на телефонные звонки. «Предвосхищая ваш вопрос, отвечу, что мама чувствует себя хорошо», — сказала Эннабел. «Рад?» «Это слышать», — сказал Тео. «Передай ей горячий привет. Гарри, это не у нее?» «Не думаю. Сегодня посещение разрешено лишь близким». «Спасибо, Эннабелл. Если вдруг она позвонит, скажи, что я ее разыскиваю». «Я бы сказала, но собираюсь уходить». «Тогда привет», — сказал Тео и повесил трубку. «За делами?» Он совсем забыл о Сюзе и позвонил в цветочный магазин, чтобы послать ей букет. Затем позвонил Жанин, но трубку снял Мерлин. На вопрос о Гарриет он ответил. «Звонила с полчаса назад, сказала, что едет в Эдбурн. Я сказал ей, что ты у нас был, а потом ушел к Саше. Мерлин, я вовсе не говорил этого. Нет, сказал мой мальчик. Я слышал это собственными ушами». «Ты сказал, что собираешься преподнести ей букет роз!» «Нет, Мерлин, я только сказал, что встречаюсь с ее адвокатом. Ты неправильно меня понял. Мы с Сашей разводимся. Я просто пошутил насчет роз». «Уже разводишься? Так быстро? Мне Саша нравилась. На твоем месте я бы пожил с ней подольше. Выходит, что я неправильно информировал Гарри? «Похоже, что так». «Я даже сказал ей о розах», — бодро продолжал разглагольствовать Мерлин. По-моему, она расстроилась. «Боже, Мерлин, что ты наделал? Представляешь, что сейчас с ней творится, а ведь она за рулем!» Тео представил, как Гарри мчится по шоссе под проливным дождем на своем стареньком Пежо с неисправными тормозами, до которых у нее не доходят руки. Злая, расстроенная, решившая, что он и впрямь помчался к Саше с букетом цветов, и ему стало не по себе. Господи, какой ужас! «Тебе лучше догнать ее», — посоветовал Мерлин. «Я бы и сам с тобой поехал, но у меня куча дел. Трудная эта штука, женить бы. Не представляю, как ты выдержал такое испытание пять раз». Тео выскочил из офиса, добежал до стоянки, сел в машину и рванул с места. Шел дождь, и движение было интенсивным. Прошел час, а он все еще был в пути. Тео позвонил Джеймсу. «Гарри, приехала?» — спросил Тео. «Пока нет», — ответил Джеймс. «Я уже начинаю волноваться. Погода ужасная, а она уже два часа за рулем». «Ей можно позвонить в машину?» «Боюсь, что нет». О, господи! выдохнул Тео. После Биконсфилдского поворота машина на дороге поубавилась. Тео сбавил скорость и постарался взять себя в руки. Все будет хорошо. Пока еще не совсем стемнело. Гарит хороший водитель и умеет держать себя в руках. Возможно, она заехала в кафе выпить чашечку кофе или у нее, как всегда, кончился бензин. Глупая девчонка. «Почему бы ей не послушаться его и не остаться с ним после Ленча? Сейчас она была бы в полной безопасности». В машине зазвонил телефон. Это была Жанин. «Прости, Тео, я только что узнала, что выкинул Мерлин, глупый старик». Услышав, что Жанин, которая была всего на десять лет моложе Мерлина, называет его стариком, Тео невольно улыбнулся. «Успокойся, Жанин, я сам во всем виноват». «Не понимая, зачем он это сделал. Кто его тянул за язык? Мы с ним только что поссорились. Я сказала ему...» «Жанин, дорогая, ты потом мне все расскажешь. Ты звонила Джеймсу?» «Да». Она еще не приехала. Джеймс очень волнуется. «Я тоже», — ответил Тео и повесил трубку. На следующем повороте Тео пришлось остановиться. Движение замерло. Длинная вереница машин тянулась впереди. Вглядевшись, он увидел впереди большой грузовик и несколько машин, врезавшихся в него. Сверкали огни полицейских автомобилей, завывалась сирена скорой помощи. Тео выскочил из машины и с бьющимся сердцем побежал к месту происшествия. Полицейский преградил ему дорогу. «Туда нельзя, сэр, работает полиция. Жуткая авария». «Вижу». — ответил Тео, медленно продвигаясь вперед. Картина, представшая его взору, была ужасной. Две машины разбились в лепешку. Третья — «Пежо». Вся покореженная стояла несколько в стороне. Тео сразу узнал машину Гарриет. «Прошу вас покинуть место происшествия, сэр», — повторил полицейский. «Мне кажется, я узнаю эту машину», — еле вороча языком сказал Тео. «Она принадлежит моей приятельнице». Полицейская машина доставила Тео в больницу. Он стоял на пороге приемного покоя и наблюдал, как молодой хирург шепчется о чем-то с сестрой, бросая на него осторожные взгляды. Внезапно Тео почувствовал, что Гарет больше нет, что она умерла. Она умерла, считая его последним подонком, лживым и безнравственным, неразборчивым в своих многочисленных связях, не знающим цену любви. Он потерял ее, потерял навсегда. Он никогда не увидит ее снова, никогда не расскажет ей о своей любви, никогда не будет держать ее в своих объятиях. Она стала жертвой несчастного случая, которого могло и не быть, если бы он вел себя по-другому. Она стала жертвой оплошности, допущенной Мерлином, неправильно истолковавшим его слова. К горлу подступили рыдания, и Тео выскочил на улицу. Немного успокоившись, он вернулся в приемный покой и сел в кресло, закрыв лицо руками. К нему подошла молоденькая сестра и осторожно коснулась его плеча. «Вы, мистер Баган?» — спросила она. «Да», — ответил Тео. «Хотите чаю?» «Почему они всегда предлагают этот дурацкий чай?» — подумал Тео. «Какая от него польза?» «Нет», — сказал он. «С вами хотят поговорить», — сказала сестра. «Подождите еще немного, и за вами придут». Тео кивнул. «Сейчас его приведут к хирургу, и начнется обычная в таких случаях процедура по раз и навсегда заведенному шаблону. Все произошло слишком быстро». Она совершенно не страдала и умерла, не приходя в себя. Возможно, они попросят его опознать тело. Такое тоже бывает. Тео стало страшно. Мысль увидеть мертвую Гарриет была невыносима. Он не боялся смерти. На его руках умерла Дидре. Она умирала долго и мучительно, а он сидел рядом и держал ее за руку. Он сказал ей все слова утешения, обещал не забывать ее. Когда смерть наступила, он еще долго сидел у ее постели, размышляя, куда она ушла, почему он не ушел вместе с ней, суждено ли им встретиться на небесах. С ним осталась ее частица, Манга, их сын. Он ничего не успел сказать, Гарриет. У него от нее ничего не осталось, только застряло в памяти ее искаженное гневом лицо, когда она кричала, чтобы он убирался из ее жизни, чтобы навсегда оставил ее в покое. И вот она сама ушла. Мистер Баган, перед тео стоял молодой хирург бесстрастным лицом в белом халате со стетоскопом на шее. Весь его вид наводил на мысль о смерти. Да! «Я провожу вас к мисс Форрест». «Значит, меня поведут на опознание», — сразу решил Тео. «Как она выглядит? Сможет ли он опознать искалеченный труп?» Тео остановился, положив руку на сердце. «Вам плохо, мистер Багган? Вам предложили чаю?» «Нет. Да, все хорошо. Я понимаю, что зрелище не из приятных», — сказал врач. «Соберитесь силами». Тео его не слушал. Он стоял перед ширмой, не в силах раздвинуть ее. Он протянул руку, но она безвольно упала. «Не могу», — сказал он. «Позвольте я», — предложил врач. Тео отвернулся, боясь увидеть то, что осталось от Гарриет. «Минуточку», — сказал он. «Сейчас я». «Ну, Тео, давай, давай, посмотри на нее». «Тео!» Услышал он знакомый голос, слабый, чуть хрипловатый, но до боли знакомый голос горет: «Тео, как ты здесь оказался?»